Текст третий. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, я продолжу очень глубокий по смыслу разговор, и дам тебе знания о Храме Небесном в нем самом. Я говорил о душе, о физическом теле, и как душа выстраивает организм, и как развивается мир, и как человек видит этот мир и воспринимает. Я также хочу ответить на вопрос твой, который ты мне задаешь». Процесс восстановления физического тела – это очень объемная информация. В этом процессе необходимо восстановить физическую ткань, а также понимать, что кроме того, идет восстановление информации на уровне пространства мира, где реальность реагирует в структуре вечности, так как физическое тело вечно и неразрушимо. У каждого человека на уровне души есть такие знания и задачи. Я говорил об этом ранее. Каждый человек, обращаясь ко мне на духовном уровне, изначально ставит задачу восстановления жизни в физическом теле и на основе прямых точных знаний выстраивает действия, направленные на полное восстановление личности и ее проявления на физическом плане, имея сферу жизни и координаты закрепления, фиксации в определенном месте. Я также хочу пояснить тебе, как и каждому человеку, то, что я сказал, приводит к пониманию и принципов построения единого мира как физического тела на основе построения моего физического тела, так как выстраивая его, я понимал и видел точно, что необходимо делать. Действия свои я направляю на процесс познания через понимание знаний. знание от меня, знаний, которые в данное время дает мой сын, как и ты как и другие люди. Каждый из вас говорит об этом, и знания становятся видны и доступны каждому человеку. На уровне духовной основы они проявлены в виде технологий. На уровне передачи знания это знание направленные на познание мира, как на процесс созидания. Созидая, человек созидает, и он видит мир по-другому, так как он мир и выстраивает Мир бережет и любит своей душой, своим сознанием. Идя по этому пути, человек абсолютно здоров. Его физическое тело воспринимает свет, идущий от Храма Небесного, выстроенный мной для спасения и созидания. Видящий свет видит душой там, где знаний недостаточно, и их необходимо получить через понимание. И в этом варианте помощь человеку сам человек со своим решением и выбором на духовной основе. Находясь в духе, человек никогда не заболевал, не заболевает и не болеет, так как в этом случае нет деформации пути или организма на клеточном уровне. В духе идет рост мира, будь то в человеке, будь то в мире в любой сложности. Отклоняясь от духовного пути своей души, человек отходит от изначальных и первоначальных знаний, выстраивая определенную линию от уровня духа, И тогда возникает иное. Лично я рассматриваю дух как основу действия, направленную на спасение всех. Про иное я знаю. Но постоянно выстраиваю, как и каждый человек, макро уровень, выполняя поставленную задачу на уровне души мира. Тем самым преобразую и нормирую процесс, в какой бы точке он не происходил. Я вижу, как ты слушаешь меня, как ты видишь и как ты понимаешь. Как и каждый человек. Я так говорю не для того, чтобы использовать определенное обращение. Я так говорю, сын мой. Потому что я передаю таким образом знания. Я говорю тебе, что я Бог не для того, чтобы как-то это подчеркнуть. Нет, ты и сам знаешь меня и кто я есть. А для того, чтобы сознание твое, как ты сам, восприняло мои слова в точности так, как я сказал тебе о знаниях и показал. И буду показывать, Царство Небесное, чтобы ты понял. Ты в свою очередь, конечно, точно и своими словами от меня, через душу свою, даешь знание каждому человеку не потому, сын мой, что я говорю только с тобой. Нет. Ты правильно все понял. Я создатель всего, говорю с каждым человеком. Каждому необходимо знать, видеть и понимать, где я нахожусь, как я даю знания и как мной выстроен мир и продумываю то, что реально делает каждый человек. Тогда каждый поймет слова мои. Я также хочу сказать о том, что ты сейчас правильно воспринял. Мы встречаемся с тобой и ты помогаешь мне, как и каждый человек реально. И я сейчас с тобой нахожусь в Царстве Небесном. И только сейчас показал тебе стены и врата храма, храма, котором ты есть постоянно. Ты видел стены бесконечной высоты, ты воспринял душой своей, что знаешь врата царство и знаешь, как зайти внутрь. Подумай, почему на протяжении многого времени ты ходил, как и сейчас, и не видел ни стены храма, ни врата. «Сын мой, я отвечу сам. Ты видишь мир, ты видишь меня, ты видишь спасение для всех, ты понимаешь эти слова. Как только человек истинно поймет мои слова, он войдет в Царство Небесное, в Храм. Он увидит себя, и он себя найдет, как и ты. И я рад каждому человеку, я каждому и я каждого встречаю, для каждого я Отец, каждый человек для меня Сын Божий». Вот почему в Храме Небесном две стены, условно две, потому что одни почему-то не могут войти, Другие, наоборот, считают, что они в Храме Небесном и не могут войти. Я понимаю тех и других и говорю им через тебя и через других людей. Первично говорю им сам, что в моем Царстве Небесном для человека нет стены ни с одной стороны, ни с другой. Врата Храма Небесного всегда открыты для помощи и спасения всем, как моя душа. Приходите и получите знания, видите врата царства, стучите и вам откроют, и каждому будет место, будет работа по душе его, и каждый обретет знание мои, и идите с души своей, духом своим, и увидите меня. Я даю тебе время для понимания и продолжу. И благодарил я Отца Небесного за знание которое Он дает каждому человеку.